В Александровском голом, усеянном ржавым листом саду теснился народ. Серая, сдержанно молчаливая, точно делающая своё важное, кровное, всем одинаково близкое дело, толпа выливала с тёмными брызгами на Адмиралтейский проспект и рядела на Исаакиевской площади, кое где уныло как тряпка весели красные флаги. На чёрных сучьях деревьев И на чугунных столбах решётки гнездились сколчата. Голодные уличные мальчишки в надвинутых на уши шапках и в тяжёлых подкованных сапогах. Какой-то совсем ещё юный технолог в расстёгнутой, несмотря на туман, тужурке не смелым тоненьким глазком говорил обычную речь: "Товарищи, манифест! Свобода!" сквозь холодную мглу Долетали до Болотова обрывки знакомых слов. Болотов видел густое море людей, над этим безмолвным морем безусые лицо говорящего речи студента. Уйти было некуда. Всюду, спереди, сзади, слева и справа его сжимали чьи-то мокрые широкие спины, чьи-то плечи, чьи-то стеснённые груди. Вдруг студент крикнул что-то, чего Болотов не успел разобрать. Толпа вздрогнула, потом тихо, как бы в раздумье поколебалась. Потом опять вздохнула сильнее, глубже. И вдруг сразу, как стадо перепуганных коз, давя и толкая друг друга, спеша, волнуясь и задыхаясь, шарахнулись стены смятенных человеческих тел. Кричали дети, плакали матери, мужчины с побледневшими лицами сжав кулаки, силой пробивали себе дорогу. Стоял топот и рёв и придушенный, сдавленный отчаянием стон. Болотов поднял голову. На пустынном Адмиралтейском проспекте, загораживая выходы из сада, сплошною цепью протянули солдаты в измогших, грязно-серых шинелях. Почему-то именно эти шинели их твёрдой и унылой однообразии вселяли суеверный нерассуждающий страх неужели будут стрелять мелькнуло у болотова, но эта мысль показалась смешной стрелять да у нас ведь свобода с облегчением подумал он но в ту же минуту раздался странный короткий неожиданный треск А решетку сада защелкали пули. Болотов видел, как с оголенной чахоточной липы, ломая ветви, покатился маленький невзрачный комок. На потемневшей сырой дорожке, неудобно подвернув под себя правую руку, лежал ничком мальчик лет десяти. Он лежал так спокойно. Точно не он упал сверху, а кто-то другой. А он лег сам по своей охоте. Издали можно было подумать, что он крепко спит. Болотов наклонился. Из-под ушастого должно быть тятькиного картуза виднелась тонкая шея с завитками нежных светлых волос. Плечи были худые и торчали углами. К слабому тельцу, к узкой детской спине прилипла розовая в рваных заплатах рубашка. Не отдавая себя чёта, Булатов осторожно тронул мальчика за плечо, но тот, что содёрнув пальцев, встал и медленно мимо солдат вышел на Невский. Обернуться? Не обернуться? Бежать? Думал он, чувствуя лёгкий неприятный зноб. Что это? Неужели я трус? Кольнула обидная мысль. И выпрямившись во весь свой высокий рост, он нарочно замедлил шаги и пошёл по Невскому прямо по мостовой. Он шёл один. Кругом не было никого.